Псалом 9, стих 35. Зима была необыкновенно суровой. В печку можно было накладывать столько дров, что заслонка накалялась до красна, но в комнате все равно вода в ведре замерзала. Птицы, которые остаются у нас на зиму, воробьи, галки и вороны — замерзали и падали на землю. Рыбы в реках и озерах замерзали во льду. Зайцы, косули и даже олени умирали под ледяным снежным покровом. При этом ужасном морозе даже деревья с треском лопались. А каково было людям! Я хочу вам рассказать рассказ про одного бедного мальчика-сироту по имени Валентин. У Валентина не было родителей, а родни своей он не знал. Он был усердным мальчиком и всегда выполнял то, о чем его просили. Нередко он чистил людям сапоги и таким образом зарабатывал себе на хлеб. Он благодарил Бога за каждый кусочек хлеба. Только ночью мальчику негде было переночевать. Часто ему приходилось спать в конюшне или на сеновале, а иногда и в пустых собачьих будках. Однажды он даже залез в опилки в мастерской у столяра. Там он нашел старый половик, которым и укрылся. Но теперь настала ужасная зима, когда даже домашние животные в сараях замерзали. Как-то в одном крестьянском поместье Валентин наткнулся на овчарню, стоящую недалеко от господского дома. На дворе овчарни висела вывеска «Осторожно! Очень злая собака!» На улице было уже совсем темно, когда Валентин наткнулся на эту овчарню, но бедный мальчик все равно не умел читать. Он, как всегда, помолился «Дорогой отец на небесах, сохрани меня этой ночью, пошли мне твоего ангела-хранителя». Он улегся в углу, на куче сена, рядом с овечками и быстро заснул. Одеялом ему служили несколько старых мешков. Посреди ночи злая овчарка забралась в сарай. Многие дети часто дразнили эту собаку, и поэтому она кусала всех детей, которые подходили к ней. Животные хорошо запоминают, кто с ними жестоко обращается. Но в этом случае произошло чудо. Овчарка, увидев Валентина мирно спящим, легла на него и крепко прижалась к нему. А мальчику казалось, что он одет в толстую шубу. Ему стало так тепло, как будто на нем лежала большая теплая грелка. Утром Валентин проснулся бодрым, будто спал у теплой печки а собака обнюхала его и мигом исчезла. Днем Валентин, как всегда, ходил просить у людей милостыню, а к ночи принес своему новому товарищу большую кость, которой собака очень обрадовалась. Так прошла неделя. Каждый вечер они засыпали, тесно прижавшись друг к другу, как братья. Когда же хозяин однажды утром, вошел в овчарню и увидел мальчика рядом с собакой, то очень испугался. Он подумал, что собака закусала его. Но в этот момент Валентин открыл глаза и улыбнулся. «Боже мой!» — воскликнул хозяин. «Ангелы Божьи сохранили эту маленькую душу, ведь это чудо Божье!» С этого времени... Валентин стал вторым пастухом овец у хозяина. С овчаркой, которая спасла ему жизнь, они стали верными друзьями. Да, Бог может управлять животными так, что они становятся человеку друзьями. А теперь давайте мы будем молиться и благодарить нашего Отца Небесного, что Он во всех обстоятельствах жизни помогает нам, и что Он, Бог, вдов и сирот, охраняет и защищает их».